Глава 1019. Охота за лилин р «Манхау, верни мой драгоценный ножик!» Выл Патриарх Покровитель. До потери искомого ножа он мало его заботил, но сейчас, лишившись его, на него накатили воспоминания об этом прекрасном оружии, каждое воспоминание пронзало его сердце нестерпимой болью. Манхау притворился, что не слышал воя, и несколькими взмахами пальца применил седьмой заговор. У Патриарха-Покровителя всё внутри похолодело, когда Мэнхао сменил его на шестой заговор. С ярким светом на теле Патриарха вспыхнули магические символы, следом на лбу черепахи проступил новый магический символ, который отличался от шестого заговора Мэнхао. При виде этого символа Манхао сразу всё понял. «Ага, кто-то уже использовал на тебе шестой заговор?» «Что ж, тогда мне ничего не остаётся, как попробовать пятый заговор!» Манхао радостно выполнил новый магический паз, отчего на его ладони раскрылся крохотный разлом. Патриарх-покровитель не на шутку испугался. «Манхао!» — в отчаянии взвыл он. «Ты чего это удумал? Ты переходишь все границы!» Его била крупная дрожь, словно с каждой секунды он подбирался всё ближе к грани безумия. «Я клянусь, ты самый страшный мучитель на всём белом свете! На мою долю выпало столько невезения, что хватит на восемь жизней!» В надо мной издевались заклинатели демонов из Лиги, а теперь ещё и ты. Я сбежал с планеты Восточный Триумф из-за тебя, знаешь ли? Думаешь, это было так же просто, как палец о палец ударить? Эй, ты что делаешь? Ты уже украл мой драгоценный нож. Эй, что ты задумал? А ну отвечай! Ты хоть знаешь, сколько мне лет? Ты ведь ещё помнишь, что я твой патриарх?» манхаус слегка неловко поскрёп затылок. «Ладно, как насчёт такого?» Предложил он, прочистив горло. «Если ты доставишь меня до мира бога девяти морей...» «Я тебя на время отпущу. Так сказать, дам тебе ещё один шанс спрятаться от меня». При нём всё ещё имелась нефритовая табличка, полученная во время испытания трёх великих даосских сообществ, которая должна была доставить его в мир бога Девяти Марий. К сожалению, Фан Шоу Дао как-то про неё прознал и снял с неё заклинание, превратив в обычный кусок нефрита. Патриарх-покровитель внезапно затих. После небольшой паузы он кисло кивнул. Разумеется, мысленно он крайне довольно расхохотался». «Этот мелкий ублюдок все ещё слишком зелёный! С моей хитростью дальновидности я просто не могу уступить ему!» Внешне же он тяжело вздохнул и позволил Манхау встать на себя, после чего двинулся к Девятому морю. После непродолжительного полёта Манхау поднял руку с разломом пятого заговора на ладони. «Патриарх!» – спросил он загадочной улыбкой. «Ты пытаешься завести меня в районы бессмертия?» Патриарх-покровитель задрожал от переполняющей его сердце ярости, но от одной мысли о сдерживающих заклетях под контролем Манхау он опять начал мысленно сетовать на свою тяжкую долю, повернув при этом в сторону от руин бессмертия. С его скоростью Манхау уже совсем скоро окажется в Девятом море. Манхау широко улыбнулся черепахе, и хлопком по своей бездонной сумке вызволил оттуда попугая и звенящего холодца в форме колокольчика, все еще висящего у него на лапе. Оказавшись на свободе, попугай сразу посмотрел на патриарха-покровителя, моргнул, а потом проклекотал а Какая большая черепаха! Так странно! Почему она кажется такой знакомой?» «А это ты! Я вспомнил! Ты та самая здоровая черепаха из Моря Млечного Пути!» Попугай радостно захлопал крыльями и подлетел в голове патриарха-покровителя со словами. «Знаешь, мне всегда было любопытно, что надо есть, чтобы так вымахать? Ты настоящий гигант! Давай скажи лорду пятому и получишь награду!» «Эй, у лорда третьего тоже есть награда?» подал голос холодец, не желая отставать от попугая. Манхао стоял на голове патриарха-покровителя, совершенно не обращая внимания на приставание попугая и холодца к черепахе. Пока эти двое изводили патриарха вопросами, Манхао не беспокоился, что тот мог выкинуть что-то неожиданное. Его взгляд невольно обратился к государству Джао, почувствовав налёт ностальгии, он сделал шаг и растворился в воздухе. Возник он на море где-то в государстве Джао, эта гора отличалась от горы из его воспоминаний, За столько лет она сильно изменилась, и всё же она оставалась той самой горой, Горой Датсен. Он вспоминал о элом на её вершине, причём на том самом месте, где впервые столкнулся с миром практиков, где впервые встретил Сьюи Цен. «Гора Датсен», — прошептал он со вздохом. Посмотрев вниз, он обнаружил, что река, когда-то лежавшая у самого подножия горы, куда-то исчезла. Да и уезд Йонзе тоже исчез, словно его никогда и не было. Не осталось ничего, кроме этой горы и воспоминаний Мэнхао. Простояв на горе какое-то время, он сделал шаг с обрыва. С воздуха он смог увидеть ту самую пещеру в горном склоне. После очередной длинной паузы он вздохнул и отвернулся от горы. Вместо того, чтобы покинуть государство Джао, он отправился к Северному морю. Несмотря на разительные изменения, полностью изменившие облик государства Джао, озеро находилось там же, где он помнил. При взгляде на его зеркальную поверхность, Манхао вспомнила о тех событиях, что навеки связали его с озером. Спустя какое-то время он заметил идущую по воде ветхую лодку. К берегу её длинным веслом правил старик. В каюте на крошечной жаровне уже подогревалось вино, как вдруг оттуда высунулась голова молоденькой девушки. «Ты помнишь меня?» – спросила с озорной улыбкой красавица. «Гуидин Треливень», – улыбнулся в ответ Манхао. Когда он поднялся на борт, старик тоже улыбнулся и поклонился ему до пояса, после чего вернулся к веслу и повёл лодку к противоположному берегу. Девушка села напротив Манхао и налила разогретое вино в его чашу. «Ты помнишь о своём обещании?» – спросила она. Блеская глаз напоминал искрящиеся в лучах солнца воды озера. «Я обещал однажды помочь тебе стать морем», – ответил он. Манхао с улыбкой поднял чашу и выпил вино одним глотком. Девушка лучезарно ему улыбнулась. «Я хочу стать большим и спокойным морем», — искренне сказала она. «Без волн или ряби, тихим и спокойным, словно зеркало». Манхау кивнул. «Сколько за свою жизнь ты дал обещаний?» — спросила она. «Четыре». «И сколько из них ты выполнил?» «Пока ни одного». «Значит, мне придётся подождать ещё немного?» Манхау улыбнулся и вновь поднял чашу, куда было услужливо подлито вино. Пока Манхау болтал с Гуидин-Треливень, в звёздном небе неподалёку летел тот самый корабль, который не мог увидеть ни один практик Девятой горы и моря. На палубе сидел старик молодой человек, видевший открытие Манхау врат бессмертия и его бессмертных меридианов. Взгляд старика был направлен в звёздное небо, где он видел Манхау и Патриарха-Покровителя. Его глаза странно блестели, похоже, Манхау его заинтриговал. Молодой человек рядом с ним, наоборот, презрительно морщился человека-черепаха. Сползнул молодой человек. Они подходят друг к другу. Да и ещё этот попугай. Компания что надо. Этот человек не так прост, как кажется, спокойно возразил старик. Как это черепаха? Даже попугай совсем не простой попугай. Он слегка разочарованно посмотрел на молодого человека, однако больше ничего не сказал. Что значит не так прост? напыщенно спросил молодой человек. «Он открыл максимальное число бессмертных меридианов и даже стал парагоном царства бессмертия. Что с того?» «В нашем мире духовные звезды полно таких людей. Может, они не совсем бессмертные, но бессмертные просто ничтожество «Он истинный бессмертный», — поправил старик, слегка нахмурив брови. «Истинный бессмертный. Куром на смех. Как в мире бессмертного парагона прошлого, который так желали мириады всемогущих существ?» «И что с ним стало? Остались девять жалких гор». «Стоит мне только пожелать, этот парень умрёт!» В его глазах разгорелась жажда убийства. Похоже, он считал, что убить Мэнхау будет так же просто, как раздавить крошечного жучка. «В рамках моей тренировки вполне можно остановиться на этом парне. Мне надо убить бессмертного и вернуться с его головы в мир духовной звезды. Полагаю, по возвращении не сделают из его головы боевый трофей!» Молодой человек облизал губы, в глазах старика промелькнул холодок. «Он истинный бессмертный!» Не путай его с современными бессмертными, такие как он жили в стародавние времена. Он воплощает собой то, чем на самом деле являются бессмертные. В глубокой древности подобные ему могли снизойти в наш мир Духовной Звезды и заставить всех пасть перед ними ниц. В прошлом наш мир Духовной Звезды был одним из трёх тысяч миров, находящихся под миром Бессмертного Парагона. Так уж сложилось, что мир Бессмертного Парагона был разрушен, Однако наша роль в его уничтожении была совершенно незначительной. Ты смотришь на черепаху и думаешь, что это обычный зверь. Знаешь что? Когда я на неё смотрю, у меня всё внутри холодеет. Я ощущаю исходящие от неё жуткие эманации. И, наконец, так недооценённый тобой человек... Только не говоря о мне, что ты не ощутила в нём нечто, связывающее его напрямую с девятью горами и морями. С каждым словом слова старика становились всё резче... В конце он уже в открытую отчитывал своего подопечного. Молодой человек не проронил ни звука, но в его глазах постепенно разгоралось синее пламя ярости. Он боялся перечить старику, но стоило ему опустить голову, как его глаза засеяли злобой. «Несмотря на то, что это место пришло в упадок», — продолжил старик, — «нельзя безрассудно провоцировать местных жителей. На самом деле мне совершенно не хотелось сталкиваться со здешними опасностями». Но твой отец настоял, чтобы я доставил тебя сюда для твоего крещения смерти бессмертного. Меня вынудили согласиться, и вот мы здесь. Если хочешь убить этого человека, валяй, я не стану тебя останавливать. Однако твой отец сможет увидеть всё наше путешествие, поэтому ему не удастся обвинить меня в том, что ты сам нашёл свою смерть». После этих холодных слов старик взмахнул рукой, и перед ними открылась воронка. В ней можно было увидеть образ сбежавшей со свадьбы Лилин Эр. «Эта девочка немного слабее и тоже бессмертная. Почему бы для крещения тебя не убить её?» Молодой человек посмотрел на Лилин Эр в воронке, и тут его глаза странным образом заблестели. «Ого, какая красавица! Наставник, вы не против, если перед убийством? Я позабавлюсь этой бессмертной!» Старик в отвращении поморщился, но ничего не сказал. Молодой человек облизнул пересохшие губы, а потом вошёл в воронку. Лилин Эр сидела в позе лотоса на летающем челноке, который нёс её через звёздное небо. Она тоже направлялась к Девятому морю, но не к миру бога Девяти морей, а в поисках острова, где бы она могла спокойно заняться культивацией. Девушка надеялась с помощью силы Девятого моря стабилизировать свою культивацию Царства Бессмертия. После множества тренировок клана в Девятом море она хорошо в нём ориентировалась, внезапно звёздное небо исказилось, и в нём развернулась воронка. Оттуда вышел надменный молодой человек и уставился на неё, словно охотник на свою добычу. Лилин Эр сразу же насторожилась, она никогда не видела этого человека, однако сразу поняла, что он был очень опасен. К тому же от его хищного взгляда ей стало не по себе. «Привет, бессмертная красавица. Запомни, меня зовут Джен Линьфа. Ты можешь звать меня ифадзе Запомни имя как следует» потому что я подарю тебе самые незабываемые во всей твоей жизни воспоминания. А ещё, они будут последними!» С ухмылкой произнёс молодой человек, а потом сделал шаг навстречу Лилин Эрр.